Медлительнее снежный улей, Прозрачнее окна хрусталь И бирюзовая вуаль Небрежно брошена на стуле. Ткань, опьяненная собой, И Изнеженная лаской света, Она испытывает лето, Как бы не тронута зимой. И если в ледяных алмазах Струится вечность и мороз, Здесь трепетание стрекос. Быстроживущих, синеглазых. 1910